Копы из шестого участка пришли и ушли без ликой толпой униформистов, хотя некоторые из них были в штатском. МакГоверн в это время уже висел на телефоне, названивая в Daily News. Копы обнаружили меня одновременно с трупом. Обе встречи были достаточно прохладными. Они помнили меня еще по моему первому подвигу, который Маговерн щедро расписал в News два года назад. Статья тогда красовалась под заголовком «Кантри-музыкант вырвал жертву из рук налетчика». С тех пор в профессиональном плане я вырос от кантри-музыканта до бродвейского композитора, поскольку успел подготовить к постановке мою первую музыкальную комедию. Кроме этого, несколько раз, случайно вмешавшись в расследование преступлений, совершенных в Виллич, для полицейских из шестого участка я превратился в нечто среднее между надоедливой мухой и бельмом на глазу. «Ты, стой, где стоишь!» — сказал сержант Бадди Фокс, которому, по-видимому, досталось это дело. Мы уже встречались раньше. Он был длинный, тощий, злой и определенно не любил Кантри. Пока он обшаривал карманы покойника, прибыл помощник судмедэксперта. Фотограф щелкал камерой и трепался с ребятами, посыпающими тальком предметы на столе в поисках отпечатков, а заодно и с судебным медиком, который время от времени хихикал, также внося посильную лепту в общую суету. И все таинство это происходило на фоне субъекта со скучным выражением, лежащего на полу. «Что тебе об этом известно?» — спросил Фокс. «Похоже на предупредительный выстрел между глаз», — сказал я. «Видел кого-нибудь?» — я помотал головой. «Выстрел слышал?» — спросил он. Я снова помотал головой. Что он ответил на это, я не скажу. Приглаженная для печати высоким штилем версия могла бы звучать так. «Тогда что ты здесь делаешь, приятель?» Я так разогнался, что помотал головой в третий раз. Сержант Фокс слегка возбудился, но все еще себя контролировал. Заметно нервничая, он пригрозил привлечь меня к ответственности за сокрытие улик в деле об убийстве. Его напарник, сержант Морт Куперман, был покороче и покренастье, дышал тяжело и прерывисто. Мне вдруг представилось, как он выводит на прогулку свой живот. Морт записал мой адрес и телефон, после чего проревел тоном сексуально озабоченного морала в брачный период, чтобы я проваливал здесь и сейчас. На самом деле он выразился иначе, но суть была именно в этом. Я удалился, продолжая мотать головой для пущего эффекта. Я всегда знаю точное время, потому что у меня есть небольшой цифровой будильник. Воображая, что это маленький компьютер, я как бы удерживаюсь на переднем крае технологической эпохи. По нему я регистрирую время поступления звонков. На этот раз телефоны зазвонили в 8.23 вечера. Это был МакГоверн. «Есть новости, хорошие и плохие», — сказал он. «Этот парень снимал квартиру только последние 6 месяцев. Его зовут, то есть звали Фрэнк Уортингтон. Он был немного актером, немного барменом и немного бисексуалом. «Или бисексуалом немного не бывают?» «Типа того», — промычал я. «А теперь плохая новость. Я звоню из шестого участка. Они нашли в моей квартире пистолет».